Глава 20. «Деликатно, говоришь?» — сквозь зубы процедил Никитич. «А что у тебя с лицом, Иван Сергеевич?» Мужик побагровел, нахмурился, дернул кончиком носа. «А ты так и будешь меня на пороге держать? Или все же пустишь, майор?» С вызовом спросил он и странно переступил с ноги на ногу. Никитич словно нехотя отступил вглубь коридора, пропуская соседа. «Иван Сергеевич?» Удивленно воскликнула Марийка, сразу же оценив следы чьих-то когтей на его лице. «Марий!» — замялся мужик. «Нет ли у тебя чего от живота?» Он так жалобно скривился, что, кажется, даже сидящий на пороге рыжий ему поверил. «А что с животом?» — сразу стала серьезной Марийка. «Да...» — жалобно протянул мужик. Тут же бросил недоверчивый взгляд на Никитича. Но, видимо, сил терпеть уже не было. «Марий, с горшка уже пятый день не слазью!» «Уже и крах мальчику выпил, и... Он горестно вздохнул. «Видать, Зойка моя, когда уходила, что-то в еду насыпала». «Зойка?» — округлила глаза деревенская знахарка. «А она...» И тут же замолчала, увидев насупившегося соседа. «А вот это все...» Она обвела свое лицо указательным пальцем. «Это тоже Зойка?» Иван Сергеевич только шмыгнул и гордо отвернулся. Молча. «Так», — скрестил руки на груди Никитич. «А твое ж поле рядом с Сашкиным, да?» «Ну?» — ничего не понимая, посмотрел на Андрея Иван Сергеевич. «Так это ты, Митяя, пять дней назад голышом по деревне гнал?» — скинул брови майор. «Так, знаете что?» — в сердцах развернулся мужик. «Иван Сергеевич, стой!» — схватил его за локоть Марика. «Ты погоди. Пойдем, я тебе отвар соберу». «Ты не подумай, дурного качнул головой Никитич. «У нас просто из-за этого, — Соколовский скривился, — тоже коллизия была». Иван Сергеевич тяжело вздохнул, осуждающе посмотрел на Марийку. «Ты чего такого удумал? — возмущенно воскликнула она. «А то я тебе тоже сейчас чего-нибудь подсыплю». «Да чтоб вас, бабы! — выругался мужик. «Да стой ты! — отмахнулась Марийка. «Давай, я тебе хоть смех ты дам». «В аптечной упаковке». Чуть обижно, но с хитрецой во взгляде посмотрела она на соседа. Мятя обещал жениться». «На ком?» — нахмурился Иван Сергеевич. «На Таньке», — хохотнул Никитич. О, хана его причиндалом!» — хмыкнул Сергеевич. «Она ж, если что, отрежет». «Она уже почти!» — заржал майор, чем, конечно, разрядил обстановку. Иван Сергеевич тоже заулыбался и уже почти спокойно пошел следом с Марийкой, которая сунула ему в руки несколько пакетов смекты до да шалфей с корой дуба. «Коли сегодня живот не успокоится, надо будет в город ехать», строго посмотрела на соседа Марийка. «Пять дней — это много». Мужик только тяжело вздохнул и, странно согнувшись, побрел во свояси. «А откуда ты прометья это понял?» спросила мужа Марийка, глядя бедолаге вслед. «Так у Саньки все сиденье трактора было замазано в чем-то зеленом», хохотнул Никитич. А, -а, -а, -а, -а, а протянула знахарка, «это он на тракторе от Ивана сбегал», — рассмеялась она. «Ну да», — кивнул Андрей, «а мы с Саньком и мужиками до сих пор разгребаем результаты его покатушек». Марийка вмиг посерьезнела. «Ты про царапины его подумал?» Она встревожно посмотрела на мужа. Да я уж и не знаю, что и думать, Марий, тяжело вздохнул Никитич. Идти по деревне на всех мужиках старше тридцати следы кошачьих когтей искать. Подожди! хлопнула себя полбу знахарка. Как же мы забыли! Черт, все эксперт ваша! прошипела женщина, которая хоть Светлану и не видела, но уже ее не любила. Чего тебе, эксперт? нахмурился Никитич. Да ничего! Мы из-за нее про записку деда Вити забыли». Марика Пулей метнулась на кухню, вернулась с какой-то бумажкой в руках. «Вот», — протянула мужу, — «монастырь», — прижалась к его плечу, — «в Ярославской области». А в доме Чибисов ожидалось пополнение. Только не то, о котором можно подумать. «Ну, ты как раз к детскому гвалту привыкнешь», улыбался Никитич, хотя взгляд его был серьезным. Сидели они на кухне Чибиса. Евген, майор и новоиспеченный отец. «Девочка!» — улыбался он во все лицо, совершенно никого не слушая. «Смотри, какая красавица!» — совал всем поднос нос фотографию сморщенной красной личинки. "Оденькой назовем. Надежда? Мы уж и не надеялись, она...» «Наденька!» — с теплотой в голосе тянул здоровенный мужик, совершенно не стесняясь выступающих на глазах слез. Короче, Никитич с Евгеном переглянулись. Аналитик был живой и вполне себе довольный жизнью, чем немало удивил мужиков, но не он сейчас был главной действующей фигурой. «Наденька!» — глупо протянул Чибис, совершенно их не слушая. «Я Марику с детьми к тебе на пару дней поселю», — громко рыкнул Никитич. Алина прям похорошела. У нее так глаза блестят», — отозвался на это Чибис. Майор с тоской посмотрел на Евгена. Тот ухмыльнулся, потер щеку. «Ну и Дашу тогда. Они как раз к Лениному возвращению дом подготовят». «Гостевые спальни на первом этаже», — не отрываясь от телефона, выдал мужикам Чибис. «Сами только к субботе вернитесь. Праздновать будем!» Мужики тяжело вздохнули, посмотрели на Чибиса серьезными взглядами, причем Никитич смотрел на него скорее как на салагу, а Евген как на бывалого. Встали из-за стола и пошли по домам. Им нужно было еще помочь своим женам перебраться к Чибису. Оставлять в текущей ситуации Марику дома одну Никитич боялся. А у Чибиса, как известно... Да-да, два контура охраны. Сами же безопасники собрались уехать немного-немало ни ни в монастырь.